Глава 5 кивнув на прощание партия за стойкой милн поплотнее захлопнул кур куртки и вышел в ночь порывы холодного ветра пропитанного запахами моря и чего-то аппетитного с кухни набросились на него забиваясь в рукава просачиваясь за шиворот и выгоняя стада мурашек на просторы спины мил нырнул за колоннаду К этому времени первый этаж крыла жриц, где находились общественные приёмные, уже опустел, и темноту галереи разрезали только бледные лучи голубоватого света изредка залетавшие сюда от фонарей во дворе. Темно, зато не так холодно. Сунув руки в карманы, Милн быстрым шагом отмерял расстояние от одного освещаемого пятна до другого, погрузившись в собственные невесёлые мысли. Больше всего беспокойство сложившейся ситуации ему доставляла полнейшая неопределённость. На его репутации не имелось ни единого пятна, и в его послужном списке не значилось ни единого замечания, но скандальная отставка Руорна неизбежно бросала тень и на его личного стюарда. Кроме того, никто ничего не мог Милну толком объяснить, поскольку данный случай не имел прецедентов. По всей видимости, должно выйти какое-нибудь распоряжение по штату, определяющее его дальнейшую судьбу. То ли он продолжит работать на прежнем месте, то ли и дальше останется с господином роорном, Но пока никаких указаний не поступало, и Милн, скорее в силу привычки, продолжал исполнять свои повседневные обязанности, гадая, заплатят ли ему за его труды в конце недели или нет. От неожиданности он споткнулся и едва не упал, когда перед ним, на границе очередного освещенного участка, словно материализовавшись из сгустевшейся темноты, внезапно выросла закутанная в плащ фигура, С лёгким шелестом чёрная ткань извилась вверх, и перед лицом Милна промелькнула изящная женская кисть. Этого мгновение тем не менее, было достаточно, чтобы он успел разглядеть тугую вязь тонких чёрных линий, обвивающих запястье символ власти. Тело похолодёжего Милна рефлекторно согнулось в поклоне. «Добрый вечер, госпожа!» «Добрый вечер, смертный!» Жреца скользнула в сторону, и Милн почувствовал, как тонкие пальцы аккуратно, но крепко ухватили его за левый локоть. «Пройдёмся?» Они не спеша двинулись дальше, оставаясь в тени колонн. Милн бросил осторожный взгляд на свою спутницу. Обстоятельства её появления недвусмысленно намекали, что жица не желала, чтобы об их встрече стало известно кому-либо, и на данный факт совсем не радовал. Ему ничуть не улыбалось оказаться впутанным в дела служителей. Он предпочитал вести жизнь спокойную и неприметную. Лицо женщины скрывалось в тени капюшона, и бледные отсветы только иногда выхватывали из темноты контуры её утончённого профиля. Однако Милн успел неплохо рассмотреть линию зора на промелькнувшем перед его глазами запястье, по которому опознать сопровождавшую его особу не составляло труда. Лира Кьюси — родник жизни и светоч милости, первая танцовщица двора — и попечительница всех домов презрения в столице. Сестру Кьюси любили, все без исключения. Из всех остальных служителей Кьюси, возможно, была единственной, перед кем простые смерты не испытывали робости или страха. Да и как можно не любить бледную, как звёздный свет, и хрупкую, как хрусталь, танцовщицу, способную удивительным образом сочетать в себе непосредственность почти детского озорства и печаль прожитых веков? В сознании людей она прочно ассоциировалась чуть ли не со всеми мысленными добродетелями. Доходило до того, что на свой день рождения многие дети свои письма с пожеланиями адресовали не сиарни, а кюси. Однако у всенародного обожания имелось одно, но принципиальное ограничение. Вне зависимости от ситуации, никому и никогда не следовало смотреть жрицы в глаза, в глубине которых плясала маленькая, но жутковатая юродевая искорка. Сквозь ткань куртки Милн чувствовал тепло ее руки, и это приводило его в некоторое замешательство. Служители стояли настолько выше него, простого смертного, который занимается уборкой покоев, иногда бегает по маленьким поручениям, что ему в голову даже никогда не приходила мысль, что они тоже, в некоторой степени, люди из плоти и крови. Они всегда казались Милну такими далекими и такими холодными. «Ты обслуживаешь покои Верховного Советника Бекта — нарушил молчание жрица. милн так и не понял, являлось ли это вопросом или просто констатацией факта, но на всякий случай кивнул. Ему стоило определённого труда удержаться от того, чтобы не уточнить, что Руорн уже бывший верховный советник. Смертному не следовало перечить жрицы, если только он не собирается записаться в самоубийстве. «Да, госпожа!» И он уже три дня не выходит из своего рабочего кабинета. «Да, госпожа!» «Как он себя чувствует?» «Неважно, госпожа». Тот факт, что кюси проявила интерес к судьбе опального советника, немного приободрил Милна. «Он же за эти дни ничего не ел. Вся еда, что я приношу ему, остаётся нетронутой. Он целыми днями сидит в кресле и просто смотрит в окно». «Он просил тебя приносить ему еду в покое?» «Нет, госпожа». «Кто отдал тебе такое распоряжение?» «Никто, госпожа». Или слышно пролепутал Милн, и поскольку гнетущее молчание всё затягивалось, добавил. «Я сам. Я хотел как лучше». «У тебя доброе сердце». Капюшон чуть шевельнулся, и в его тени блеснули глаза. «Где ты её берёшь?» «Я всегда, госпожа, на кухне». «Кто-нибудь знает об этом?» «Почти все, кто там работает. Я же не могу просто так воровать продукты». «Люди догадываются, кому именно ты носишь еду?» «Да, разумеется». «И никто не задаёт вопросов?» «Нет, госпожа, все делают вид, будто не замечают меня. Они ведь тоже...» Миллн запнулся, но, поскольку жрица молчала, ожидая продолжения, заговорил снова. «Люди ведь жалеют господина роорна сочувствуют ему...» Бекташ роорн провинился перед лицом нашей госпожи и понёс соответствующее наказание. Голос сестры оставался ровным, вот только предшествующая её словам пауза всё же выдавала её реальные чувства. «Жалость тут неуместна». «Верховный советник Рорн является самым верным и преданным служителем Сиарны», торопливо заговорил Милн. Кеси обладала удивительным даром провоцировать людей на откровенность. Перед ней душа буквально сама рвалась исповедоваться. «Он всегда делал всё возможное, а порой невозможное, чтобы наилучшим образом решить поставленные перед ним задачи. Я думаю, что и в этот раз он не хотел ничего плохого. Просто обстоятельства так сложились» против него. А теперь, боюсь, его просто некому заменить. вы но незаменимых людей нет. Теперь Ивар Лакана — новый верховный советник. Но, госпожа, понимаете, советник Лакана — он другой. В каком смысле? Ну, я не могу объяснить. Господин роорн всегда был крайне требовательным и даже жестким руководителем. Но он, тем не менее, общался с обычными людьми не то, чтобы как с равными. Но, по крайней мере, не как со мебелью. Он всегда старался оставаться в рамках необходимой субординации. А советник Лакана никогда не успускает возможности напомнить обетезнику о том, какое тот ничтожество. А это рвение как-то не добавляет. Вообще, мне кажется, что на этот раз, назначив нового верховного советника, Сиарна поторопилась». Милн едва не вскрикнул от неожиданности и боли, когда изящная женская рука внезапно превратилась в стальные клещи. Силой стивснувши его локоть. Не пристало смертным судить о делах служителей, и уж тем более о решениях богов. Только что бывший мягким и проникновенным голос окрасился металлом. «Прошу прощения, госпожа!» заикаясь от страха, пролепетал Милн. «Своё мнение по подобным вопросам разумнее держать при себе. Но если уж проговорился, то будь готов отвечать за свои слова. Понятно?» «Угу!» только и смог выдавить Милн, сражаясь с комком в горле. — Вот и хорошо. На сей раз я тебя прощаю. Голос жрицы вновь смягчился. Железная хватка, увитых чёрными завитками пальцев, ослабла. По занемевшей руке вновь побежала кровь, терзая её яростным покалыванием. — Когда вернёшься домой, пять раз прочитаешь «Светлая заступница. Путь мой освети». — Угу! Кьюси всегда прощала. Она была органически неспособна удерживать себе злобу на кого-либо. Милн это прекрасно знал, но он никак не мог донести такую простую мысль до своих трясущихся коленей. И если требовалось, припугнуть Кьюси тоже умело. «Мне импонирует твое беспокойство о судьбе Бекта Шаруорна. а потому я хочу тебе помочь. Так что слушай меня внимательно». «О-о-о!» кивнул Милн, с трудом подавив вздох облегчения. «Отныне по всем вопросам, касающимся обслуживания его покоев, ты будешь обращаться к сестре джейк «Соби». Милн вздрогнул, когда прямо у него над ухом из темноты раздался негромкий тепловатый голос. «Я здесь, сестра. Познакомься с Кассом Милном. Я его знаю». Сказано это было таким тоном, что Милн вдруг ощутил себя маленькой букашкой, оказавшейся посреди огромной пробковой доски, над которой склонился пытливый энтомолог с булавкой в руке. Старшая жрица, собаки Джейх, всегда всё обо всех знала. «Что бы ни понадобилось — еда, питье, одежда, что угодно. Получать всё будешь только у Джейх. Руарун должен оставаться в здравом уме и трезвой памяти. Понятно?» «Да, госпожа!» — кивнул Милн. «Необходимость ежедневно общаться со старшей жрицей, перед которой рабели даже самые высокопоставленные служители, совсем не вдохновляла Милна, но выборы ему, похоже, не оставили. Если у него вдруг случатся какие-нибудь проблемы со здоровьем, Или тебе просто что-то подозрительное померещится, немедленно сообщая лично мне?» «Хорошо, госпожа!» И последнее. Юси наклонилась к самому его уху и почти прошептала. «Не стоит обсуждать дела служителей Сиарны на каждом углу. Я ясно выражаюсь?» и о нем как могила, госпожа!» «Отрадно слышать». Они остановились. «Здесь мы тебя и покинем. Ты все запомнил?» Голова Милна снова судорожно задергалась вверх-вниз. В таком случае, спокойной ночи». Только порыв ледяного воздуха, принёсшего с собой лёгкую тень, терпкого аромата духов, сопровождал исчезновение двух жриц. Милн ещё некоторое время постоял, сключившись в страдальческом поклоне, после чего медленно выпрямился, потирая ноющий локоть. Завтра на нём будет красоваться синяк. Подумать только, каких-то 15 минут назад он считал, что дела его идут хуже некуда, и впереди не просматривается никаких перспектив. Зато теперь перед ним распахнулось такое окно возможностей, что и врагу не пожелаешь. Простому человеку крайне вредно для здоровья ввязываться в дела служителей, тем более в те, что тайно обсуждается под покровом темноты. Теперь он до утра точно глаз сомкнуть не сможет. Вот тебе и спокойной ночи. Рабочий кабинет Верховной Жрицы поражал людей, попадающих в него богатством своего убранства. По сути, он являл собой воплощенную мечту торговца антиквариатом. Огромный массивный стол, из почерневшего от времени натурального дерева, под стать ему основательные стулья, качество отделки которых недвусмысленно говорило о работе настоящего мастера. Полки дубовых шкафов, стоящих вдоль стен, заполняли книги, по из медицинские справочники и бесчисленные труды по литературе и искусству. Причём потёртость корешков свидетельствовала о том, что все эти тома стоят здесь отнюдь не ради красоты. Свободные от шкафов участки стен элегантно акцентировались небольшими пейзажами в лаконичных рамах, автором которых являлась сама же Деллери, только куда более молодая. Всё в этом кабинете от пышного ковра, в котором утопали ноги, до роскошной люстры под потолком буквально сочилось стариной, но отнюдь не вычурностью, являя собой выдающийся образец прекрасного, выверенного, хотя и несколько консервативного стиля. Даже ассортимент напитков небольшого бара в углу свидетельствовал о безупречном вкусе хозяйки кабинета. Сама верховная жрица в данный момент восседала в кресле, стоящем во главе стола, непринужденно закинув ногу на ногу. Кресло это заслужило отдельного упоминания. Мощный дубовый каркас, безупречно выделенная кожа, матово-сверкающие золотые шляпки гвоздиков, Опытный оценщик на скидку определил бы возраст данного сооружения лет так в 300-350. Монументальность и величественность конструкции недвусмысленно намекали, что в её честь вполне можно написать оду-другую. Фуга или симфония тоже сойдут. Такое кресло полезно держать в гостиной для того, чтобы, развалившись в нём с дорогой сигарой в одной руке и с бокалом коллекционного вина в другой, производить впечатление на пребывающих на твой юбилей гостей хотя для того, чтобы не выглядеть при этом глупо, ещё надо долго тренироваться. Дешёвые трюки с этим креслом не проходили. Но, несмотря на всё сказанное, а также на то, что данный предмет обстановки имел ярко выраженный мужской характер, расслабленно сидящая в нём Виан Делари в строгом деловом костюме своего излюбленного тёмно-бордового цвета смотрелась удивительно на своём месте. О непринуждённости и естественности её позы, объяснялось исключительно тем, что кресло это было изготовлено по её личному заказу, как впрочем, и вся остальная мебель в кабинете, и сидела она в нём всю его кресло жизнь, все 338 лет. Оплетённый чёрным узором рукой, она взяла со стола бумаги, который положил перед ней Кирис Уцен. В свои 58 лет Уцен располагал полным комплектом атрибутов преуспевающего бизнесмена. В этот комплект сверкающая лысина солидное брюшко и кругленькая сумма на банковском счету. На протяжении последних полутора десятков лет он являлся бессменным председателем Совета директоров корпорации «Бирга» — крупнейшей строительной компании на планете. Вудсен не без основания гордился как своей компанией, так и многими возведенными ею объектами. Мост через пролив улон являлся предметом его особой гордости. Только людям и организациям с безупречной репутацией доверяли координацию столь масштабных проектов, выполняющихся по священному договору, и Бирга вполне обоснованно заслужила в нём руководящую роль. Сооружение такой важности принимается в эксплуатацию высшими служителям Сиарны и требует обязательного освещения. И именно поэтому Вудсен сидел сейчас напротив сестры Деллери. Подписание соответствующих документов Верховной Жрицей являлось, по сути, пустой формальностью, поскольку все технические подробности уже были ранее согласованы с её канцелярией. Тем не менее, даже пустые формальности должны соблюдаться, и Вудсену, как руководителю компании, следовало лично посетить и верховного советника, и верховную жрицу. Последние перетасовки на самом верху заставили председателя немного понервничать, но, к счастью, никаких серьёзных изменений выносить в документы не потребовалось. Оставалось только получить последнюю подпись. Все родные и знакомые Вудсена Искренне ему завидовали. «Надо же! Он будет говорить с верховными! Самой Деллери побывает в её легендарном кабинете! Увидит её вблизи! Везёт же человеку!» Ну и так далее. Но если бы они только знали, как люто он ненавидел эти аудиенции. Человек, привыкший командовать, привыкший смотреть на окружающих сверху вниз, даже несмотря на свой небольшой рост, Вудсен неизменно терялся, когда другие смотрели сквозь него. Преиходящее с этим осознание собственной ничтожности оказывалось просто невыносимым. Отдельной угрюмой ненавистью он пылал как раз к кабинету Верховной Жрицы, поскольку тут он ясно понимал, насколько убого и комично выглядит на самом деле его собственный, на который он потратил целое состояние, и которым так восхищались все его гости. Кабинет Деллери был буквально пропитан стариной, причём настоящей, сотканной из наслоений десятилетий и целых веков, они старательно имитируемые при помощи дешёвых ухищрений. После визита к Верховной, сидя за своим дубовым столом, Вудсон ощущал себя клоуном. Для восстановления из раненого самолюбия он после каждого приёма у служителей обязательно навещал нижний зал дворцового ресторана, где принимал изрядную дозу коллекционного успокоительного. Просмотрев бумаги, жрица положила их на стол и подняла глаза на своего посетителя. «О, этот взгляд!» В то время, как все мужское население планеты мечтало, чтобы он обратился на них, для Вуцина он служил дополнительным поводом недолюбливать аудиенцию Деллери. Подавляющее большинство служителей обращали на простых смертных лишь немногим больше внимания, чем на проносимые ветром опавшие листья. Но верховную жрицу люди интересовали. Вот только интерес, сквозивший в ее взгляде, представлялся несколько гастрономическим. Так профессиональный дегустатор смотрит на витрину продуктового магазина. О том, что именно леди Делари сотворяла с приглянувшимися ей индивидуумами, ходили легенды. Вот только перспектива стать частью этих легенд Вудсона совсем не прельщала. Он вовсе не спешил возглавить собственную пышную похоронную процессию. «Вы в курсе недавних перестановок в канцелярии, господин Вудсон?» — поинтересовалась жрица. «А, госпожа!» В связи с этим в некоторые документы Изящный палец постучал по листам бумаги. «Требуется внести определённые изменения». Председатель обречённо вздохнул. «Да, госпожа!» «Принимать ваши рапорты будет Верховный Советник Ивар Лакана. Но поскольку он до сих пор не назначил своего заместителя, то в его отсутствии на хозяйстве придётся остаться мне. Я не смогу участвовать в церемонии, и вместо меня в качестве пламени благодати выступит старшая жрица Лира Кьюси». Она же исполнит церемониальный танец. Всё понятно?» «Да, конечно, госпожа!» Толстячок приободрился. Такая замена не могла не радовать, хотя он даже под страхом смерти не решился бы сказать об этом слух. «Это повлечёт за собой следующие коррективы». Деллери взяла со стола протокол предстоящих мероприятий и пробежалась по нему взглядом. «Во-первых, церемониальный цвет сестры Кьюси — голубой» так что от вас потребуется привести в соответствие с этим цветом всё убранство площадки». «Хорошо», — кивнул луцин «Во-вторых, вместо танца благодарения и «Торжества» сестра исполнит танец благодарения и «Радости», что следует отразить в программе». «Хорошо, госпожа». Поскольку все перечисленные моменты касаются исключительно вопросов, находящихся в ведении жриц, то повторное согласование у верховного советника не требует. Внезапно дыхание жрицы пресеклось. Она вся напряглась, взгляд её затуманился. Побелевшие пальцы стиснули подлокотник кресла. По кабинету прошла мелкая дрожь. Бокалы, стоявшие на подносе посредине стола, донка зазвенели. Дэллари зажмурилась, по её лицу пробежала судорога, словно она мучительно пыталась что-то вспомнить. Вудсона просто парализовала этим зрелищем. В его сознании один из приводных ремней слетел со своего шкива, и мотор продолжал вертеться в холостую беспрестанно повторяя один и тот же обрывок фразы «Но я! Но я! Но я!» Звон бокалов прекратился так же неожиданно, как начался, оставив только нестерпимый зуд во всём теле и ясный запах озона. Дыхание Верховной снова стало ровным. Она выпрямилась в кресле и открыла глаза, перех их невидящий взгляд куда-то в бесконечность за спиной Вудсона. «Я вся внимание, моя госпожа», — выдохнула она. Тело Вудсона буквально сбросило со стула. Поскольку его респектабельный живот не располагал таким энергичным движением, то, ударившись им об стол, председатель отскочил назад и, торопливо падая на колени, улег за собой свой стул, рухнувший на пол с гулким грохотом. Беллари даже не шевельнулась. «Благодарю вас, моя госпожа. Все в порядке». Скручившись на полу под столом, Вудсон уткнулся лбом в корер и зажмурился. Но как он не зажимал уши ладонями, тихий, с придыханием шепот, просачивался в них, проникая, казалось, напрямую в мозг. «Нет, моя госпожа, никаких затруднений». М -м -м -м. в определённой степени, моя госпожа. Ведь мы очень долго проработали вместе». «Нет, ничего личного, моя госпожа. Просто я рассматриваю его как крайне опытного и ценного сотрудника, поэтому...» М -м -м, да, моя госпожа, это была моя инициатива. Я сожалею, что...» «Да, конечно, я полностью в вашем распоряжении, моя госпожа». «Почту за честь, моя госпожа. Ресторан? Мне нравится. Как готовят в прайме, моя госпожа. Да, я могу это организовать. Как следует отразить это в рабочем расписании? О, я поняла. Вот только советник Лакана, госпожа, он будет задавать вопросы. В таком случае всё в порядке». «Ммм, я постараюсь, но всё равно он наверняка это заметит. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Сделаю всё, что в моих силах, госпожа». «И вам всего доброго, моя госпожа». Бокалы снова коротко звякнули, и наступила тишина. Вудсон почувствовал, что зуд постепенно проходит, и через некоторое время осмелился осторожно выглянуть из-за края стола. Верховная жрица сидела в своём кресле и, облокотившись на подлокотник, задумчиво массировала лоб узорчатой рукой. «Приём окончен», — бесцветным голосом произнесла она, не открывая глаз. Вудсон скачал на ноги, схватил свой портфель, Потом постоял его обратно, схватившись за упавший стул, приподнял его, опустил обратно, снова подобрал портфель, не выпуская его из рук, ещё раз потянулся к стулу, потом неопределённо всплеснув рукой и начал трусой пятиться к выходу, продолжая непрестанно кланяться. Даже выкатившись в коридор, он не сразу смог остановиться и ещё какое-то время отвешивал поклоны перед уже закрывшейся дверью. «Сегодня в ресторане надо будет заказать двойную. Нет, лучше тройную порцию лекарства». Верховный советник локана поставил свою размашенную подпись на последнем документе и положил его в стопку к остальным. В соседней стопке, поменьше, лежали те бумаги, по которым у него нашлись замечания и уточнения. По несколько десятков документов за каждый присест, причём все на разные темы, и в каждый надо быстро вникнуть, оценить и сделать выводы. У простого человека мозг бы попросту взорвался уже к исходу первой дюжины, но для верховного советника Это являлось обычным рабочим ритмом. Работа не сахар, но Лакана она нравилась. Здесь он чувствовал себя на своём месте, выступая в качестве последнего рубежа обороны между Сиарной и вечно клянчащими у неё подачки человечками. Советник удольтворённо откинулся в кресле и опустил руки на подлокотники. «Есть ещё что-нибудь?» — спросил он. «Да, остался один рабочий момент». Фиелк, его адъютант, убрал подписанные бумаги в папку и достал еще листок. «Техники сегодня закончили обновление табличек указателей. Я проверил. Все в порядке. Акт можно подписывать». «Наконец-то!» — советник оставил на бумаге еще один вольготный рощерк. «Сколько хлопот удалось бы избежать, живи, векторш в новом корпусе?» Лакана всегда отдавал предпочтение функциональности и эффективности считая привязанность к чему-то старому, привычному и традиционному признаком слабости. Как только завершилось строительство нового корпуса дворца, он немедленно сюда переселился, не без оснований полагая, что современные инженерные системы, связь, лифты, в конце концов, всё это будет способствовать повышению отдачи и работоспособности. Руорн же вместе с Деллари и рядом других служителей остались в старых помещениях, отказавшись переезжать, несмотря на то, что выгоды переселения представлялись совершенно очевидными. Во всяком случае, беготня по лестницам их, похожая ничуть не утруждала. И точно так же Лакана после повышения отказался переезжать в старый кабинет Руорна, оставшись в своём, лаконичном и строго функциональном, что, естественно, потребовало замены ряда указателей, установленных в дворцовых коридорах. «Кстати, ты не знаешь, кому отдали комнаты Бекташа?» полюбопытствовал он, возвращая бумагу-фиелку. «Никому, насколько мне известно. Господин Руорн пока занимает свои прежние покои». «Что за ерунда? С каких это пор у нас смертные обитают в помещениях, предназначенных исключительно для служителей Сиарны? Почему его до сих пор оттуда не вышвырнули?» «Не могу знать, мой господин. Но сестра Джейх подписала распоряжение, закрепляющее эти комнаты за господином Руорном». «Сабати?» Лакана озадаченно выпятил губу. Вступать в полемику с главной распорядительницей дворца отнюдь не входило в его планы. Что это вдруг на неё нашло? Кто знает. Адъютант на секунду запнулся, но всё же выложил и остальное. А его медицинское обслуживание курирует лично сестра кюси «Вот тебе и невинная овечка Кью», — советник усмехнулся. «Но теперь всё становится на свои места. Если ты наткнулся на эту парочку, то где-то рядом должна обретаться ивиан Без её санкции они бы не решились на подобное самоуправство. «Из секретариата Верховной Жрицы никаких распоряжений на сей счёт не поступало», — сомнением заметил Фиелк. «Само собой, Виан Мастак вершить свои сомнительные делишки чужими руками. Надо бы с ней на этот счёт пообщаться. А то и похоже, давненько никто хвост не накручивал. Расслабилась подруга». Лакана вывел на экран рабочие графики служителей. «Как раз сегодня вечером у неё свободное окошко имеется». «Опять в бассейн собралась, что ли?» «Сомневаюсь». Его адъютант отрицательно покачал головой. «Сестра Деллери обычно посещает спорткомплекс по утрам, да и вряд ли она стала бы ради этого отменять назначенные встречи». «Она отменила какие-то мероприятия?» Советник заинтересованно наклонил голову. «Да, мой господин. Все назначенные на сегодняшний вечер аудиенции у верховной жрицы отменены без объяснения причин». «Оттина! У нас, оказывается, что-то экстраординарное стряслось. «А я и знать ничего не знаю». «Непорядок», — Лакана сокрушённо подцокал языком. «Как мост освещать, так у неё дел не в А тут на тебе. Всё побросало и шасть». «У жриц есть свой круг обязанностей», — неуверенно заметил Фиел. «И обстоятельства иногда требуют... Если бы у нас приключилось нечто, требующее обязательного присутствия самой верховной жрицы, то я бы об этом знал», — осадил его Лакана. А тут мы имеем дело с капризами личного характера, которые почти наверняка связаны с персоной Бекташа. Помяни слово. Вполне возможно, мой господин. Знаешь что, постарайся выяснить какие-нибудь подробности. Что, кто, да как, хорошо? Буду тебе весьма признателен. Хорошо, мой господин. елка элк кивнул. Только осторожно, чтобы мне потом не пришлось искать себе нового адъютанта».